Помнишь, какие красивые были у меня венгерские гусары? Из-за стекол очков широкого мужского лица смотрели на Третьякова детские глаза, в которых время остановилось. Они смотрели на него из той жизни, когда все они еще были бессмертны. Умирали взрослые, умирали старые люди. Они были бессмертны. В коридоре, пожимая огромной ладони Олега, Третьяков сказал «Приходи еще». А сам очень надеялся, что больше Олег не придет. Старых сразу же спросил в палате «Кореш, в школе вместе учились, вот разыскал меня». «Большой человек», — Старых радостно ощерился, «Нужен родине в тылу. Что ты знаешь? У него зрение. Плохое. а ночью вообще, если хочешь знать, фронт с тылом перепутал. Под смех палата закончил за него старых. Сослепу? Это не хуже того, летом в сорок втором везде нас в сан санлетучки. Как раз самое он на Сталинград пёр. Какая же эта станция? Вот не вспомню. «Ну, шут с ней. Тут эшелон с оборудованием на путях. Тут бабы, детишки, кого взяли, кого брать не хотят. Слезы, весь писк. Набились к нам в товарные вагоны. Не положено, но не оставлять же. тот гражданин вот такой солидный вперстый с чемоданами. Его выпихивать? Товарищи, товарищи, что вы делаете? Я нужен нам? Врешь, хохотал Китинев» едь верешь, я нужен нам. глава 19 Для тяжело раненых самые трудные часы ночью для выздоравливающих самое тягостное время вечер. Вечером в палате сумеречный желтый свет электричества хлопья теней по углам. И все, кого отделила война, и мертвые, и живые, все они в тот час с тобой. Этой ночью снился ему отец. Смотрел на него издали, не похожий на себя понивший, стриженный наголо, старый, каким он не видел отца ни разу в жизни. И в то же время он знал, что этот жалкий человек со шрамом через всю голову — это его отец. Он ведь даже не простился с ним. когда это случилось, он был в пионерском лагере. В воскресенье, как обычно, ко всем приехали родители, к нему почему-то не приехал никто. Потом среди недели приехала мать. Была она, как после болезни, и всякий раз, когда смотрел на него, он видел в глазах у нее близкие слезы. Она сказала, что отец в командировке, что уехал надолго. И только когда смена в лагере кончилась, он вернулся домой и увидел опечатанную дверь во вторую комнату. Мать рассказала, как это было. Никогда прежде он так не любил мать, как в эти дни, когда несчастье обрушилось на них и он решил для себя твердо кончит, седьмой класс, пойдет работать. Отец бы тоже так поступил и так бы сказал ему. «Лялька маленькая, пусть учится, а он старший». Но потом появился безайц. Это он не мог матери простить, ни за отца, ни за себя. Но если он воюет честный и на фронт пошел сам... Когда их год еще не призывали, если он все прошел как положено, так ведь это отец его воспитал. Мысленно он представлял не раз, как вернется с войны, придет и скажет, и судьба отца изменится. Он не знал толком, куда он придет, как все будет, но верил, кончится война, он придет с фронт и разберутся, поймут что произошла страшная ошибка. Отец его ни в чем не виноват. Даже с матерью он не говорил об этом. А с Атараковским временами хотелось поговорить.